Крейсер управления аварийно-спасательной службы «Слава» продолжал накручивать на планету очередной виток, изредка выстреливая в черноту космоса автоматические зонды и десантные шлюпы, принимая вернувшиеся из очередной экспедиции. Пошла вторая неделя поисков пропавшего в этом районе трансгалактического разведчика РА со 126 членами экипажа, Вторая неделя разведки вблизи огромной желтой звезды, известной на Земле как Фор Ипсилон, кормы корабля. «Данные земной астрономической службы подтверждаются», проговорил начальник экспертной группы Сажен. «В атмосфере звезды аномально высокое содержание лития. Звезда молода и совершенно непонятно, каким образом она приобрела эту единственную планету». «Да еще почти на круговой орбите», — добавил командир Славы Чащин. «Будь у нее эллиптическая орбита с большим эксцентриситетом, можно было бы предположить, что планета захвачена звездой при прохождении возле старой системы, но круговая орбита...» «Уточнили, когда произошла вспышка?» — спросил Джаваир, думая о чем-то своем и разглядывая покрасневший в объеме экрана шар звезды, окутанный колоссальными космами протуберанцев. Ответ он знал заранее, просто хотел услышать это из уст ученого. «Почти два года назад», — сказал сажен «точнее, 22 месяца шестнадцать дней». То есть практически в то же время, когда замолчал Ира, Чащин встретил взгляд Дживаира и понял его мысль. «А период вспышек?» — спросил он. «Периода как такового нет», — с досадой произнес сажен «Процессы в атмосферах фуоров еще полностью не изучены. Фуоры вспыхивают неожиданно. Могут раз в год, могут раз в десять лет. По последним данным, до очередной вспышки нашего фуора осталось около двух недель». «Понятно», — буркнул Джаваир. «Продолжаем работу по плану. Информации недостаточно для определенных выводов. Ра мог быть уничтожен вспышкой звезды. Аппаратуру он имел не хуже нашей, и команда заранее узнала бы о вспышке, как и мы с вами. Хотя, конечно, не исключено, что я ошибаюсь». «И все же, кроме пылевых облаков в радиусе трехсот астрономических единиц от звезды, мы имеем еще и загадочную планету, которая здесь не должна была находиться, и в силу этого обстоятельства наверняка заинтересовала экипаж Ра. Вполне вероятно, что загадки планеты связаны с тайной исчезновения разведчиков», — пробормотал Сажен. «Так? Именно так» в связи с чем исследование планеты придется вести ускоренными темпами. Необходимо бросить на нее всю автоматику. За две недели до очередной вспышки мы должны, соблюдая максимальную осторожность, определить истину и найти пропавших без вести. Или установить причины их гибели. «Диего на приеме», — доложил диспетчер связи крейсера. Они там открыли странный лед. Так что же это за вещество? Медленно проговорил Диего Вирт, приблизив к поверхности одного из стеклянно-ледяных айсбергов пластину шлема.